Глава 7. О ноби о собственного брата с недоверием переспросил Антимодис. Барселиан только что сообщил ему обо всём. Антимодис не принимал участия в испытании Райслена. Ни покровитель, ни наставник испытуемого не имеют права участвовать в его испытании. Антимодис испытывал нескольких других молодых магов. Большинство держалось хорошо, все прошли. Ни одно из испытаний не завершилось так драматично и неожиданно, как у Рейслена. Антимод осжелел, что пропустил его. Жлел, пока не услышал эти слова. Теперь он был потрясён и сильно обеспокоен. И молодому человеку дали алую мантию? Дрок мой, в своём ли ты уме? Я не могу вообразить себе более злого деяния. Он убил иллюзию, призрак, принявший облик его брата, подчеркнул Парселян. По-моему, у тебя самого есть братья и сёстры. Разве не так? спросил он с многозначительной улыбкой. Я понимаю, о чём ты. Да, были минуты, когда я желал бы увидеть брата горящим в огне, но мысль была далека от того, чтобы сделаться реальностью. Знаули Рейсы на том, что это иллюзия. Когда я спросил его об этом, ответил Парса Лиан. Он посмотрел на меня и сказал так, что у меня мороз пошёл по коже. Разве это имеет значение? Бедный юноша, сказал Антимодос с вздохом. Вернее, бедные юноши, раз уж второй брат стал свидетелем собственного убийства. Это было необходимым, и я так решил. Это может показаться странным, ведь Карамон физически сильнее, но он гораздо больше зависит от брата, чем Райсли от него. Демонстрацией этого события я надеялся порвать нездоровую связь, убедить Карамона в том, что ему нужно строить собственную жизнь. но боюсь, мой план оказался неудачным. Карамон полностью оправдывает своего брата. В его глазах Райстен был болен, не в своём уме и не может отвечать за совершённые тогда поступки. Ко всему прочему, теперь Райстен зависит от брата больше, чем когда-либо. Как его здоровье плохо. Он будет жить, но только потому, что его дух силён, сильнее, чем тело. Так значит, встреча Райстена и Фистандантиуса состоялась. и Рейслин согласился на сделку. Он добровольно отдал свою жизненную силу, чтобы накормить эту мерзкую пиявку. «Встречи и сделка состоялись», осторожно сказал Парселиан. «Но, думаю, на этот раз Фистендантилус получил больше, чем обычно». «Рейслин ничего не помнит?» «Совершенно ничего». Фистендантилус позаботился об этом. Рейслин согласился на сделку, но не умер, как другие. Что-то сохранило ему жизнь». Если когда-нибудь Раистин всё вспомнит, то, думаю, это фистондантиву сокажется в опасности. А что думает сам юноша по поводу того, что с ним случилось? Думает, что само испытание пошатнуло его здоровье, оставило его со слабым сердцем и лёгкими, которые будут источником его мучений до конца жизни. Он винит в этом свою схватку с тёмным эльфом. Я не пытался разобедитить его. Если бы я сказал ему правду, он бы мне не поверил. Как ты думаешь, он когда-нибудь узнает правду? Тогда и только тогда, когда узнает правду о себе самом, ответил Парселиан. Ему нужно встретиться с тмой, живущей внутри него, и осознать её. Я дал ему глаза, которыми он может увидеть себя, если захочет, глаза со зрачками в форме песочных часов, глаза Каудуньера и Ланы. Ими он увидит ход времени, изменяющий всё на что он не поглядит. Перед этими глазами юностью видает Красота угасает, горы рассыпаются пылью. «И чего ты надеешься достигнуть этой пыткой?» — гневно спросил Антимодос. Он действительно думал, что глава конклава зашел слишком далеко. «Пошатнуть его высокомерие, научить его терпению. И, как я сказал, позволить ему заглянуть в глубины собственной души, посмотреть на себя изнутри. В его жизни будет мало счастья», — проговорил Парсалиан. И предвижу, что для всех на ансово не счастье будет немного. Можешь назвать это жестокостью, но я считаю, что так лучше. Я не говорил. Тебе и не нужно было говорить, друг мой. Я знаю, что ты чувствуешь. Я дау рейслину посох Магиуса, один из самых мощных артефактов. Хотя прежде чем он узнает его подлинную силу, пройдёт ещё немало времени. Антимодус не успокаивался и горько промолвил: Теперь ты получил свой меч. Металл выдержал огонь, серьёзно отозвался Парсалиан, и вышел оттуда закалённым и чистым, с острым и ровным лезвием. Теперь юноша должен учиться развивать те умения, которые уже есть, и приобретать новые. Никто из конклава не станет учить его теперь, когда они знают, что Раистин как-то связан с Вистандантиусом. Даже чёрные мантии не согласятся на это. Они не могут доверять ему. Как же он будет учиться? Я уверен, что Раистын найдёт себе наставника. Им заинтересовалась одна госпожа, очень сильно заинтересовалась. Не ладонна, нахмурился Антимодос. Нет, нет. Другая госпожа, более великая и могущественная. Парселиан бросил взгляд в окно, где алая луна разливалась рубиновым блестящим сиянием. Ага, вот как, сказал впечатлённый Антимодос. Но ну, если это правда, то я не беспокоюсь за него. Но всё же он очень молод и очень слаб, а у нас мало времени. Как ты и говорил, у нас ещё несколько лет перед тем, как тёмная владычица соберёт свои войска, перед тем, как она будет готова нанести первый удар. Но тучи войны уже собираются, мрачно заметил Антимодис. Мы одни видим лучи заходящего солнца. И я спрашиваю у тебя снова, где истинные боги теперь, когда мы нуждаемся в них? Там же, где были всегда, спокойно ответил Парселиан.